Глава двенадцатая. Через полчаса к компании в комнате Дженни присоединилась мисс Люси Каннингем. Она без звонка прошла через боковую дверь, как обычно делала последние тридцать лет. Поверх ее зимнего пальто был накинут мужской непромокаемый плащ, а в руках она держала внушительный зонт. Мисс Каннингем никогда не выходила из дому, не защитившись от дождя. «А вот и я», — заговорила она. Лучше поздно, чем никогда. Мне ведь надо было и Генри напоить А потом я на минутку зашла к миссис Стапс спросить насчет курочки на сетке, которую она мне обещала. Мои гибридные не желают нестись. Но и та из Суссекса, что она давала мне в прошлом году, тоже препротивная птица. У нее вдвое меньше цыплят, чем мы ожидали. Вот я и решила уточнить. Не той же породы она мне предлагает. Зашла в гостиницу, а потом сразу к вам. Здравствуйте, мистер Лестер. Вы сейчас живете в рождественской сказке. Мой брат, кажется, видел вас там. Ну как, угодила вам миссис Тапс? Впрочем, об этом можно и не спрашивать. Это она умеет. Она отпустила руку Лестера и обратилась ко всем остальным. Пожалуйста, проследите, чтобы я не ушла домой без зонтика. Пожалуй, я поставлю его к себе поближе. А вот плащ... Можешь забрать, Николас. Да и пальто тоже. Здесь очень тепло. Я бы сказала, даже жарко. Дженни будет лучше, если мы откроем окна. Ничто так не бодрит, как свежий воздух. Ну как ты, Розамонт? Я смотрю, что-то ты осунулась. Йогурт по три раза в день. Это лучшее лекарство. И никаких хлопот. Оставляешь молоко, и пусть себе скисает. Да-да, Николас, и этот шарф тоже заберу. Без плаща, без пальто. и нескольких шарфиков, мисс Канингом выглядела уже не такой объемной. Как бы там ни помогал ей йогурт, чая она пила с не меньшим удовольствием, продолжая тараторить, но не забывая при этом с аппетитом поглощать булочки с маслом и фруктовый пирог. И, конечно же, фирменное печенье к чаю, которое пекла миссис Болдер, в тайне соревнуясь с Флори Хант. Люси Канингом вот уже 30 лет пыталась вызнать у нее рецепт, но могла с таким же успехом пытаться еще тридцать. Миссис Болдер все свое держала при себе и передала бы этот рецепт только тому, кто был бы ее плотью и кровью. Но мисс Каннингем продолжала надеяться, а вслух продолжала вещать о пользе кислого молока, а также черной патоки и кошмарного пойла из молока и пивных дрожей. И все это для Розамунт и Дженни, для их здоровья. Николас прыснул. «Смотри, мама, не вздумай нам с дядей устроить такую диету. Сама-то ты ничего этого не принимаешь. И пока, слава тебе, Господи, не почуешь нас». Круглые голубые глаза мисс Люси посмотрели на него с укором. «Но, милый мой, мне это не нужно. Да, я, конечно, могла бы похудеть, но зачем, если хорошо себя чувствуешь? И что значит несколько лишних фунтов, когда жизнь уже позади?» Дженни засмеялась. Но мы с Розам Мун совсем не хотим худеть. Нам всегда советуют на несколько фунтов поправиться. Вы еще поправитесь, лапочка. Вам не надо худеть. Так что можно пить сливки, есть масло, яйца и даже пирожки, жареные в масле. Сколько захочется. Мне бы ничего не хотелось, если бы я ела черную пату, да еще и с кислым молоком, сказала Дженни. Мне бы вообще больше не хотелось есть никогда. Поэтому, наверное, люди и худеют. Розамонт незаметно вклинилась между Дженни и Люси. Ну и вечер хуже не придумаешь. Дженни удалось завладеть всеобщим вниманием, и она начала важничать. Розамонт и не заметила, как умоляющий взглянула на Крейга. Поддерживая с мисс Люси светский разговор о курах, она услышала, как Лестер спросил Николаса, не видел ли он того спектакля, на котором все очень смеются, а потом стал забавно его пересказывать, на самом деле явно стараясь отвлечь Дженни от взрослой беседы. И вскоре рассмешил маленькую болтунью. Через некоторое время и куриная тема иссякла. Мисс Каннингем взглянула на часы. «Ой, мне так хотелось повидать Лидию. Надеюсь, она скоро придет?» «Да, скоро. Она ведь тут, поблизости. Генри видел, как она направилась в белый коттедж. И я тоже вставил Лестер и сразу пожалел, что не промолчал. «Надо же!» По помрачневшему тону мисс Люси было ясно, что она уже знает об оскорбительном пренебрежении мисс Лидии, мистеру Генри во всех деталях. Она стала расхваливать печенье миссис Болдер и намекать на то, чтобы Розамунд раздобыла этот замечательный рецепт. «У меня не хватит духу спросить. Правда, не хватит?» Робос не дружит с удачей», — засмеялся Николас. «Вы все дрожите перед этой миссис Болдер». А вот Розамонт больше всех. И она это чувствует. Разамунд тоже рассмеялась, но с ноткой грусти. Ох, она ведь тут же скажет, что она бедная вдова, и потому каждый день может каждый может ее притеснять, а уж как сядет на своего конька, то ее просто невозможно остановить, пока она не перечислит всех, кого потеряла. И так продолжается не меньше получаса. И под конец тебе уже начинает казаться, что во всех ее бедах виновата только ты». Николас послал ей воздушный поцелуй. «Радость моя, ты просто бесхребетное создание. Вот она и давит на тебя». «Не надо обзываться и не стоит сердиться на миссис Болдер», покачала головой Люси. «А готовит она превосходно?» Тетя Лу за мир любой ценой. Она на все согласна, лишь бы никто не ссорился. Правда, Лу? «Николас, сколько раз тебе повторять? Что, тебе не нравится это глупое и неуважительное имя? Ладно, дорогая, но бывает по-всякому». Можно начать ссориться и прийти к компромиссу. Разбудни и дважды по выходным и праздникам. Мисс Канингом невольно заулыбалась. Дженни задумчиво подхватила. Люди называют смешными именами только тех, кого любят. И если им запрещать, они могут и разлюбить. Так что пусть лучше зовут, как хотят. Я бы очень, очень хотела, чтобы меня называли Дженнифер. Вот только никто не называет. Хочешь, я буду до конца своих дней называть тебе Дженнифер? — сказал Николас. — Почти то же самое имя, а звучит красивей. — Почти Дженни Авра. Дженни явно понравилась эта идея. — Действительно красиво. А почему бы и нет? — Ну, тебе, конечно, тогда придется заплести две длинные косы и надеть монашеское покрывало. — Ты что, смеешься надо мной? — вспыхнула девочка. — Ни за что бы не посмел. В глазах Дженни засверкали сердитые слезы, а голос задрожал. — «Нет, ты смеешься! Ты все время надо мной смеешься!» «Дженни!» — мягко произнесла Розамонт. «Николас, дорогой, не дразни ее!» — сказала мисс Люси. Но их голоса заглушил скрип внезапно распахнувшейся двери. Крейг Лестер первым увидел мисс Лидию. Он сидел как раз напротив и увидел ее, очень высокую и мрачную. Она дождалась, когда все умолкнут, и недовольно проговорила. «Вы все слишком шумите!» «Особенно ты, Дженни!» «Вы во что-нибудь играете?» «Здравствуй, Люси!» «Здравствуйте, мистер Лестер!» «Николас и ты здесь?» Ее брови приподнялись. «Милая компания! Надеюсь, я не помешала?» Мужчины встали, а Николас по-прежнему приятно улыбался. Но первой заговорила Розамут. «Позвольте предложить вам чаю, тетя Лидия!» Мисс Крю оглядела старый поднос из папье-маше, Чайник с отбитым носиком, чашки и блюдцы из разных сервизов. Неприлично поить гостей из такой посуды, Разамунд. Я-то полагала, что у нас еще можно найти пять одинаковых чашек. И мне помнится, у нас был серебряный чайник. Он хорош еще и тем, что не бьется. Именно поэтому я предложила им пользоваться. Пристойный вид теперь, конечно же, мало кого волнует. Но даже из утилитарной точки зрения он лучше. Ведь из-за отбитого носика много чая проливается в блюдце. На щеках Дженни вспыхнули красные пятна, и она сказала по-детски дрожащим голосом, «Розамонт ни в чем не виновата! Чай принесла мисс Холлидой. «Это одна из наших помощниц на кухне», — пояснила мисс Крю Крейну Лестеру. «Как видите, очень бестолковая. Ей, конечно, не следовало браться ни за свое дело». Розамунт учтет, чтобы такое не повторилось. Она заметила, что мисс Каннингом весьма неуклюже поднимается со своего места. «Люси, может быть, ты еще посидишь с нами?» Она покраснела. Люси не любила скандалов, а уж язвительности в тем более. И проговорила. «Нет, пожалуй, я пойду. Я вообще-то пришла не на чай». Так заглянула на минутку. «Хотела тебе кое-что сказать. И Если у тебя есть время, но сперва надо собрать все свои вещи». «Так, что же у меня было? Шарф? Нет, их было два. Ведь никогда не знаешь, сильный ли ветер, пока не выйдешь?» Лидия Крю презрительно бросила. «Опять ты кутаешься, Люси. Чем больше на себя надеваешь, тем сильнее чувствуешь холод. Я уже который год твержу тебе об этом». Мисс Каннингом тщательно обернула вокруг шеи оба шарфика, надела теплое твидовое пальто и сунула руки в рукава огромного плаща. «Я люблю тепло», — коротко сказала она. Благодарю вас, мистер Лестер. Ну, вот и все, кажется. Ах, да, еще зонт. Э -э, без него я никуда. Крэкки подал его, а Николас пухлую сумку. Теперь вроде бы все, тетя. Никаких мелочей больше не оставила? Пойдем, я провожу тебя, сказал Николас. Ну, раз ты уж совсем собралась, Люси, проговорила мисс Крюк.